Глава 30. Кристофер. «Это только для тебя», — тихо говорит Андерсон, вкладывая мне в руку бутылек. «Я сделал его втайне от всех». «И что это? Настоящий антидот». Смотрю на Лео, не веря своим ушам. Он переминается с ноги на ногу, но выглядит очень довольным. «Сегодня меня выписали, и нам с Андерсоном разрешили вернуться домой. С условием, что мы будем приезжать в исследовательский центр», по первому требованию Морганы. «А что я пил две недели?» спрашиваю, сдерживая раздражение. «Пустышку, обладающую эффектом плацебо. Ты сильный, Кристофер, смог справиться сам!» Лео расплывается в улыбке. «Я тобой горжусь. Но я и не сомневался в тебе!» Выдаёт он очевидную ложь. «Никто не верил, что я выкарабкаюсь самостоятельно. Твой организм нейтрализовал действие токсина. И всё же выпей это на ночь. Утром тебе станет ещё лучше!» «Почему ты делал антидот в тайне?» «Не стоит никому знать», — бубнит Лео мрачнее. «Если у них будет противоядие, они смогут использовать НД-1 на своих людях, не боясь последствий. Я не хочу, чтобы так было. Но сейчас Моргана думает, что у них на руках работающее противоядие. Не думают. Просто не сказали тебе, что лекарство, которое ты принимал, не обладало нужным эффектом. То есть знали все, кроме меня? И Лили», — простодушно добавляет Андерсон. «Кстати, куда она делась?» Навигатор сломался и завёл Фреда в соседний переулок. Лили вышла его встретить. «Фред придёт в гости?» — радостно взвизгивает Лео. «А можем мы тоже пойти его встречать? По дороге я видел магазины». Его глаза загораются предвкушением, и я еле сдерживаюсь, чтобы не закатить свои. «Просто честно скажи, что хочешь новую машинку». «Но Фреда я тоже хочу увидеть». «Ладно, идём». Андерсон хлопает в ладоши, наблюдая, как я кладу антидот в ящик, который запирается на ключ. Лео пришёл в восторг, когда увидел мою квартиру. Ему тут понравилось больше, чем в особняке Левингтона. Лили тоже говорила, что у меня довольно уютная квартира. И что они оба в ней нашли? Обстановка вполне минималистичная, ничем особо не выделяется. Зато здесь два этажа, поэтому Андерсон не будет нам мешать. Когда я сказал, что он может поселиться в гостевой комнате на первом этаже, Лео чуть не заплакал от счастья. Он думал, я поселю его отдельно. Однако я не могу бросить его. И дело не в том, что Моргана заявили, что Фред и Лео — теперь моя личная ответственность. Просто я и правда несу ответственность за Андерсона. Он уже не станет прежним. Хоть я и не ввёл ему второй укол НД-2, состояние Лео лишь усугубляется. Но он всё равно меня обожает. Привязался настолько, что не оттащишь. Плюс в том, что теперь его обожание направлено ещё и на Фреда с Лили, так что нянчиться с ним буду не я один. Если бы Итан был жив, то стал бы главной нянькой. Андерсона его очень не хватает. Он до сих пор плачет, вспоминая об Итане. «Скоро я хочу съездить к Итану на могилу, и Лео с собой брать точно не стоит. Видимо, придётся напрячь Фреда, чтобы присмотрел за ним». «О, машинка!» — восклицает Лео, едва мы подходим к первой витрине. И угораздило же меня купить квартиру рядом с торговой улицей. Красивая. «Кристофер, подари мне её!» «Конечно. Заходи, я скоро подойду. Можешь выбрать что-то ещё». Когда Андерсон скрывается за дверью магазина, я достаю телефон и набираю Брокс. Они с Фредом подходят через пару минут, и мы втроём заходим в магазин игрушек. Лео стоит посреди торгового зала, держа в руках ту самую машинку и какую-то коробку внушительных размеров. Глядя на него, продавщицы, должно быть, думают, что отец выбирает игрушку в подарок сыну. Знали бы они, как всё обстоит на самом деле. Подхожу к нему, и Лео смотрит на меня щенячьими глазами. «Я хочу конструктор. И машинку тоже. Значит, возьмём всё. Давай сюда, я оплачу». Пока я расплачиваю за игрушки, Андерсон утягивает Фреда и Брукс на улицу. Выйдя из магазина, я нахожу их около лотка с мороженым. Разумеется, Лео выключил себе большую порцию и теперь радостно уплетает. Увидев подарки, он без возражений соглашается вернуться домой, видимо, не терпится распаковать. Когда мы заходим в квартиру, Андерсон сразу уединяется в выделенной ему комнате. Мы с Фредом поднимаемся в мой кабинет, а Лили идет на кухню, сообщив, что хочет сама приготовить ужин. Она все же решила оставить карьеру артистки балета и теперь наслаждается свободой, просматривая варианты обучения. Брукс пока не знает, хочет ли поступать в университет и на какую специальность. Ей нравится сам процесс выбора. Это то, чего её лишили. И я рад, что сейчас у неё есть возможность выбирать самой. Пусть побездельничает, сколько хочет. Она через многое прошла и нуждается в передышке. «Ты говорил, что должен мне что-то показать». Обращаюсь я к Фреду, прикрыв дверь. «Вот». Он протягивает мне большой жёлтый конверт. «Я нашёл это в сейфе отца». Маргана разрешили мне забрать свои вещи, прежде чем присвоили наш дом, но я не рискнул принести это в исследовательский центр. Судя по всему, отчет составлен по запросу Алистара Рида. Возможно, мой отец подготовил это для него, но не успел передать. Что там? Открой и посмотри сам. Насколько я понял, если эксперимент верно на Андерсона и правда удался, то ты проживешь более ста лет, Кристофер. На самом деле, намного больше, даже за вычетом тех лет, что отняла у тебя сыворотка. Вот почему жнецы и морганы так зациклились на тебе. Они хотят понять, что именно в тебе докрутили, и можно ли на основе этих знаний создать препарат, который повысит иммунитет и увеличит продолжительность жизни. НД-1 — неудачная версия, но именно над этим и работал Лео. Он же говорил, что досконально изучал твое дело, прежде чем приступить к работе над сывороткой. Я думал, он изучал его из-за отца, но это не единственная причина. В общем, просто прочитай. «Достаю из конверта документы и внимательно изучаю». «Всё, как и сказал Фред. Отец Лео действительно основательно так докрутил мои физические и умственные способности. Каким образом у него это вышло? И почему больше никто не смог повторить его результат, даже имея на руках все необходимые материалы?» «Как ты думаешь?» Я поднимаю взгляд на Фреда. «А возможно ли, что Вернон специально не задокументировал часть процесса, чтобы никто, кроме него, не смог такое провернуть?» «Я уже думал об этом», — Фред кивает, — «это наиболее вероятная версия». «Значит, как бы они ни старались, всё равно не смогут создать второго меня». «Пока не родится кто-то, подобный Вернону Андерсону», — Фред издаёт смешок. «А нормально он так их одурачил. Представляю, как жнецы разозлились, поняв, что прокололись». «Но что ты будешь делать, Кристофер? Если дела обстоят именно так, то Моргана от тебя не отвяжутся». Их подход к сотрудничеству отличается от подхода жнецов. Пока Морганы выполняют все условия сделки и не втягивают меня и моих близких в неприятности, я готов с ними работать. Так что пусть исследуют меня вдоль и поперёк, я не против. Вкладываю документы обратно в конверт, закрывая в сейфе и разворачиваюсь к Фреду. Он внимательно оглядывает меня и, наконец, выносит вердикт. «Выглядишь очень хорошо. Я рад, что тебе лучше». «Да, приступы прошли» но пока ещё не чувствую себя таким же сильным, каким был. «А ты уверен, что не путаешь силу обычного человека с Суперменом НД-1?» Фред усмехается. «Признайся, ты просто привык, что можешь ломать железные прутья голыми руками». Раскусил. Возвращаю я ему усмешку, затем перехожу к теме, которая сейчас волнует меня намного больше. Как продвигается строительство? «Часть острова полностью зачищена», — начинает отчитываться Фред. Там уже заложили фундамент для клиники и санатория. Оставшиеся постройки переделывают под временные санатории и клинику. Все идет согласно графику. Когда сможем открыться? Временные санатории и клиника будут готовы месяца через 2-3. Новые постройки примерно через год. Людей задействовано много, так что в сроки мы уложимся. Значит, пора подбирать персонал. К чему такая спешка? Лео. Произношу я всего одно слово, и Фред вздыхает. Ему всё хуже, да? Да. Не знаю, сколько ещё мы с Брукс сможем справляться сами. Наймите сиделку. Согласен, надо заняться поиском. Вопрос в том, понравится ли этот человек Андерсону. Сам ведь видел, какой он стал капризный и ранимый. Боже, мы словно в фильме про научную фантастику. Фред достаёт сигарету. Я на балкон. Выхожу следом за ним и прислоняюсь к перилам. Фред уже не выглядит таким мрачным и подавленным, но я знаю, что ему всё ещё нелегко. И исчезновение Венди из его жизни точно не принесло Фреду облегчения, что бы там Венди не думала. Но он хотя бы больше не пьёт. Занят делом, заново отстраивает Девонли, ему действительно нравится курировать этот проект. Фреду увлекла идея сделать из острова пристанище для тех, кто нуждается в профессиональном медицинском уходе, но не может себе этого позволить. Название мы пока не придумали. Наверное, стоит переложить это на Брукс. У неё всё отлично с фантазией. В итоге проект должен получиться масштабным, но для начала нам хватит одной клиники и одного санатория. Когда они будут готовы, мы запустимся в тестовом режиме, а строительство остальных зданий будет продолжаться. И всё это на деньги жнецов. Пусть хотя бы так, они заплатят за всё то зло, что натворили. «Как там Венди?» Словно, между прочим, спрашивает Фред, но я вижу, как дрожат его пальцы, сжимающие сигаретный фильтр. «Думает, что ты её ненавидишь». «Я никогда не смогу её ненавидеть. Передай ей, что я хотел бы встретиться. Вряд ли она сможет прийти к тебе. Моргана запретили ей видеться с тобой. Уроды». Фред сминает сигарету и отправляет её в банку, имитирующую пепельницу. Нужно купить нормальную. «Видимо, Фред теперь будет частым гостем в нашем доме. Почему-то его вредная привычка меня не бесит. Может, потому что, в отличие от Левингтона, Фред курит обычные сигареты». Ну или просто нас бесят лишь привычки тех, кто нам не нравится. «Ладно, я пойду», — сообщает Фред, подняв на меня взгляд. «Не останешься на ужин?» «Не могу. Вечером вылетаю на остров. Нужно встретиться с архитектором и бригадиром. Не хочу никаких недопониманий в будущем, так что лучше утром мне присутствовать при их встрече». «Хорошо». «Ты молодец, Фред». Я хлопаю его по плечу, затем провожаю к выходу. Брукс всё ещё возится на кухне, пытаясь состряпать что-то к ужину. Заглядываю к ней, но она шикает на меня вся перепачканная в муке, и я со смехом выхожу из святая святых. Лили говорила, что её мама готовит просто божественно. Видимо, Брукс решила не отставать от неё. Искренне не понимая её порыва освоить мастерство кулинарии, когда можно обходиться доставкой или обедать в кафе. Однако мне приятно, что Лили хочет сама приготовить для меня. Из комнаты Лео доносится звук упавшего предмета — и я спешу туда, так и не успев подняться на второй этаж». Андерсон сидит на полу среди груды разбросанных деталей конструктора и выглядит очень расстроенным. Он вертит в руках скреплённые между собой детальки, и его глаза наполняются слезами. «Что случилось, Лео?» — интересуюсь я, присаживаясь напротив. Он поднимает на меня растерянный взгляд. «Я... не помню, не знаю», — сокрушается Лео, показывая мне неправильно собранные детали. «Я не могу закончить. Неправильно. Всё неправильно». Андерсон обводит рукой устроенный беспорядок, затем трясёт головой, порывисто втягивает воздух и упрямо опровергает свои же слова. «Нет, я смогу. Нужно попробовать ещё раз». «Всё в порядке, Лео. Тебе просто нужно отдохнуть». «Нет, я... Я должен собрать. Должен сделать». Его речь прерывается рыданиями. Искренними и по-детски наивными. Такими, когда ребёнку кажется, что рухнул весь мир. Его мир и правда рухнул. И я тот, кто запустил программу разрушения. Лео смотрит на меня заплаканными глазами, ища то ли поддержки, то ли объяснений. «Давай я помогу тебе», — предлагаю я. «Соберём вместе». Но когда я тянусь к нему, Лео бьёт меня по руке. Это становится настолько неожиданным, что я застываю, как статуя. «Ты единственный, кому я доверял, Кристофер», — схлипывает Андерсон. «Доверился с самого начала». И оттого мне так больно осознавать, что ты меня предал. Но моя боль — это ничто. Ничто. Я рад, что ты в порядке. Рад, что я успел сделать антидот. Я больше не смогу работать. Не смогу превзойти папу. Я больше не могу. Ничего не могу». Он отшвыривает детальки, которые держал в руке, и они разбиваются о стену. «Лео, выйди, я хочу спать. Я сказала, оставь меня». Лео подбирает с пола детали конструктора и бросает в меня. «Убирайся!» Кажется, и правда лучше уйти и попросить Брукс его успокоить. Мы сталкиваемся с ней в дверях. Лили бросает на меня вопросительный взгляд, но я только пожимаю плечами. Примерно минут через пять в комнате Лео становится тихо. Ещё через несколько минут Лили выходит оттуда. «Надо нанять сиделку, Кристофер», — говорит она, прикрыв дверь. «Вряд ли мы справимся с этим сами, если Лео задержится тут надолго». Беру её за руку, утягиваю в гостиную и усаживаю рядом с собой на диван. Я уже думал об этом. Подготовка и строительство на острове идут полным ходом. Когда временные здания клиники и санатория будут готовы, переселим Лео туда. Там ему обеспечат круглосуточный уход, но пока он здесь, нужен человек, который будет за ним присматривать. Завтра поищу варианты. «Хорошо», — кивает она и тихо добавляет. «Ужин скоро будет готов». Обнимаю её за плечи и притягиваю к себе. Что приготовила? Мясо с овощами и картофелем и ещё творожную запеканку. Звучит вкусно. Лили прижимается ко мне, ведёт пальчиками по груди. Перехватываю её ладонь, накрываю своей и переплетаю наши пальцы. Знаешь, Кристофер, насчёт Лео я серьёзно. Подбери человека, который будет ухаживать за ним. Возможно, я скоро пойду на курсы. Какие? Пока ещё выбираю между двумя вариантами, но я скажу тебе, когда определюсь. Из кухни доносится звук выключившейся духовой печи и Лили с неохотой отлипает от меня. Иду за ней следом, рассматривая аппетитную попку. Если такой вид будет перед глазами каждый день, я готов на что угодно. «Чему ты улыбаешься?» — спрашивает Брукс, оглянувшись на меня, когда мы заходим на кухню. «Я просто рад. Ты приготовила ужин для меня». «И Лео?» «Ну, конечно» притворно я, помогая ей достать из духовки противень с запечённым мясом, овощами и картофелем. Запеканку пока оставим там, чтобы не сильно остыла. Деловым тоном командует Лили, и я прячу улыбку. Расставляю на столе посуду и достаю приборы, пока Брукс нарезает основное блюдо на порции. Аромат разносится просто божественный, и во рту непроизвольно скапливается слюна. Пахнет вкусно. Хвалю я её старание. Должно быть, на вкус тоже замечательно. «Ещё бы! Я училась у лучшей!» Огибаю стол и заключаю Брукс в объятия. «Так ты всё-таки училась готовить? Значит, могу не опасаться, что ты меня отравишь? Да как у тебя язык повернулся!» Я не даю ей закончить фразу, вовлекая в поцелуй. Брукс пахнет домашней выпечкой и пряными специями. Она смеётся, обнимая меня за шею, и её смех — это самое прекрасное, что я когда-либо слышал. Скольжу руками по её талии, прижимая ближе. Глубже вдыхаю дурманящий запах и чувствую себя самым счастливым человеком на свете. Её губы такие мягкие и податливые. Прохожусь по ним языком, затем снова сплетаюсь с лили в жадном поцелуе. Голова начинает кружиться, и я не хочу останавливаться. Мы так давно не... «Фу, как мерзко!» — грубо прерывает нас Лео, войдя на кухню. «Я хочу есть! Может, хватит целоваться?» Со вздохом мы отрываемся друг от друга. «Ну просто... Какого чёрта?» «Теперь ты понимаешь весь масштаб бедствия?» — шёпотом спрашивает Лили. «Завтра же найду ему сиделку». Также шёпотом отвечаю я и запишу в детский сад. Мы прячем улыбки и раскладываем порции по тарелкам. Лео увлечённо принимается за еду и нахваливает кулинарные навыки Брукс, начисто позабыв, что обиделся на меня. А мы с Лили едва сдерживаем смех. Вроде и досадно, что из-за Андерсона уединение в ближайшее время нам не светит. Но, с другой стороны, я привязался к нему. Пусть он и не был хорошим человеком, но теперь я несу за него ответственность и не брошу. Сейчас Лео не способен даже сам добраться до ближайшей аптеки. Куда уж ему снова играть в злодея. Возможно, не каждый заслуживает второй шанс, однако я свой получил и собираюсь сделать всё, чтобы искупить свои грехи. Уж позаботиться о беспомощном 45-летнем ребёнке я точно могу».